Глава 14 Полигоном было уже знакомое здание ангара, но вот только интерьер полностью поменялся. Сразу же за дверьми тапкой ждала стальная стенка от потолка до пола. В стенке на высоте примерно двух человеческих ростов виднелась решетка вентиляции. Он с недоумением на лице повернулся к Ивану Петровичу с немым вопросом в глазах. «Итак!» — невозмутимо начал старик. «Вам нужно выполнить несколько простых заданий. Для начала где-то там...» Профессор указал на стенку. «Укрыт контейнер со снаряжением. Его надо добыть. Без него вы с псом не сможете нормально работать. Сможете достать подарю. Дальнейшая задача будет на приватнике внутри контейнера. Можете приступать». С этими словами профессор развернулся и потянулся к ручке двери. И «А вы что, не будете наблюдать?» «Нет, вы должны выполнить задание, и у вас, и у модификанта для этого есть все, так что вперед! Мое присутствие лишь расслабит вас ложной надеждой на помощь и подсказку. Все, работайте, господин Тапок!» Когда дверь хлопнула, Тапок недовольно буркнул себе под нос, мол, тоже мне командир, тоже мне задача, но тут же принялся обдумывать план действий. Добраться до окошка вентсистемы было той еще проблемой. Стена абсолютно ровная, без каких-либо вмятин, рытвен, торчащих железяк, уцепиться не за что. Да и никаких инструментов для скалолазания тоже не наблюдается. Что ж, Тапок умеет импровизировать. Четырьмя выстрелами Тапок разнес решетку и петли, заставив Эхо разлететься по закоулкам, расположенной за преградой вентиляционной системы. Подхватив пса одной рукой, он прыгнул вверх и кончиками пальцев свободной руки зацепился за край вентиляционной шахты. Подтянувшись, Тапок посадил Фила внутрь и замер, задумавшись. «Как объяснить псу, что нужно найти контейнер, да еще и притащить его сюда?» «Сам Тапок даже не пытался залезть в шахту. Больно узкая. «Найди ящик, такой металлический прямоугольник, и притащи мне, понимаешь?» — приказал он псу. Фил с обожанием посмотрел на любимого хозяина. На его морде явно читалось «Нифига не понял, но очень рад, что ты со мной говоришь». Тапок сосредоточился. С новыми базами всегда все должно быть легко. В них точно содержится методика того, как взаимодействовать с модификантом. Вот только свежие базы данных еще не улеглись, и добыть нужную информацию, все, что к ней относится, пока сложно. Тем не менее, ответ пришел сам собой через несколько мгновений, как будто всплыл из глубин мозга, где всегда и хранился. Картинки, образы. Ченок пока не понимает слов команд, вернее не так. Он их может понимать, база-то ему как этапку в мозг загружена, но нужно хотя бы разок продемонстрировать на практике, как именно выполняется то или иное действие, и похвалить за правильное выполнение. Тогда в мозгу возникнет устойчивая связка действия похвала. Оно и станет основой команды, и далее задачи можно будет усложнять. Включение связи процессор-процессор произошло как будто само собой, почти что рефлекторно. Как будто щелкнул невидимый переключатель, и вот уже в голове тапка не только он сам и его мысли, но и образ его пса. Правда, картинка-образ была какой-то мультяшной, но, видимо, так себя идентифицировал Филу как принялся мысленно представлять образ контейнера Ивана Петровича, закладывающего в этот контейнер всякие предметы, и пса, ищущего контейнер, и притаскивающего его тапку сюда, ко входу в систему Аватарка в мозгу тапка оглушительно гавкнула, и на него обрушился водопад чужих, не совсем понятных образов и эмоций. Отсекая ненужные вроде «бежать», «лаять», «мяч», «вожаку мяч», «весело», Тапок принялся вновь и вновь давать образ ящика и показывать процесс перетаскивания того хозяину. Наконец пес гавкнул уже в реальности и, развернувшись к тапку задом, ускакал в трубу. «Неужели понял?» Когда сеанс мысли связи прервался, Тепек с трудом разжал затекшие пальцы на краю вент-проема и спрыгнул вниз, оттолкнувшись коленями от стены. Благо, с высоты собственного роста это было несложно. А Затем уселся в изнеможении на пол. Вроде ничего не делал, но с него градом лился пот, и ощущение было, как будто мешки грузил весь день напролет. Да уж, тяжело ему пока давался этот контакт с собакой. Или это его собственное тело так реагирует? Может, к новому процессору или обновленному нужно еще привыкнуть, адаптировать? А если это все-таки от мысли связи с псом такая усталость? А на что, всегда такой будет? Ты пока искренне надеялся, что нет. Да и отдача команд с опытом должна будет осуществляться быстрее, проще. Он без вообще не тратит ни малейших усилий, чтобы добером что-то объяснить. А ведь у беса биопроцессора нет. С псами он, по идее, синхронизирован даже меньше, чем тапок. Короче говоря, главное начать. А дальше или привыкнешь, или из раза в раз повторяя одно действие, оно станет привычным и не таким муторным. Нужно лишь дожить до этого светлого часа». Минут через пятнадцать из вент решетки раздался веселый лай, а затем на краю шахты показалась довольная мордочка Фила. Тот призывно лаял, мол, лезь сюда, папа, я тебе принес, что ты просил. Тапок подпрыгнул и подтянулся, убедился, что пес и впрям молодец. Тот приволок ему пластиковый контейнер, причем довольно небольшой, с необычной ручкой, будто специально сделанной для того, чтобы псу было легче за нее схватиться зубами и тащить дальше, держа в пасти. Когда Тапок решил щенка похвалить, то на него вновь навалился поток чужих картинок эмоций. Но на этот раз у них был смысл. Фил таким образом рассказывал, как выполнял команду. Как полз по узким коридорчикам и учуял запах профессора. Как затем, руководствуясь мыслеобразами, нашел и опознал штуку, которую хотел вожак. И как с великим трудом пер ящик весом самого себя по тоннелям, тащая его за собой и двигаясь задом. Ну да, ящик для тапка небольшой, а для щенка это серьезный вес. Тапок сначала достал контейнер, поставил его на пол, затем подпрыгнул и схватил пса. Опустил его на пол рядом с собой и уже тогда расщедрился на похвалы. Обчесал немедленно упавшего кверху пузом в экстазе Фила. «Ну что же, посмотрим, что там интересного старикан напихал. А главное, без чего-то Тапок с Филом не смогут дальше работать и выполнять дурацкие задания старика». Открыв крышку, Тапок хмыкнул. В контейнере оказалось немало полезностей, очень компактно уложенных заботливой рукой человека явно знающего, что нужно новичку для упрощения взаимодействия с его модификантом. В частности, внутри контейнера оказался бы его костюм, напоминающий сильно модифицированную и защищенную шлейку с разъемами под инъектор с лекарствами обезболивающими, с видеосистемой, дающей возможность наблюдать за действиями пса на расстоянии. Также из верхней части шлейки выдвигался микроманипулятор, дающий, например, возможность подключиться к сети на объекте, защищенным протоколом In-Only. Там же лежала штуковина, которую операционная система TAPKA идентифицировала как орудие шестизарядное нелетальное ⁇ Cyclone-Shock. Внешне это было похоже на массивный пистолет с барабаном, расположенным в передней части. Для балансировки этой дуры у нее вся электроника располагалась в рукояти, отчего та была просто до неприличия огромной. К собачьей броне эта штука крепилась легко, в специальный паз с манипулятором, да еще и давала возможность через встроенный интерфейс подключить ее к биопроцессору Филы и позволить тому при необходимости вести огонь шоковыми патронами. У людей такое попадание выведет на пару часов из строя, а вот робота просто уложит на месте. Тапка это устройство навело на мысль. Интересно, если старик уверен, что пес сможет научиться обращаться с этой пушкой, то получается, можно ему повесить и чего получше? Нет, кинетические пушки даже пробовать не стоит. Отдача там пса и покалечить может. А вот энергопушки... Какой-нибудь лазерник или импульсник средней мощности. Дистанция, конечно, у таких пушек никакая, но ПСУ будет в самый раз. Не плазма же ему в конце концов ставить, и не дальнобойную фазерную винтовку. Помимо предметов экипировки в контейнере, лежали похожие на длинную полоску со светящейся щелью здоровенные очки во все лицо. Видимо, предназначенные для владельца, для оперативного наблюдения за действиями модификанта. К ним же прилагались и две капельки микрорации. А еще имелся обещанный профессором приватник, в котором, как понял Тапок, имелось описание следующего тренировочного задания, которое они вместе с Филом должны были выполнить. Когда Тапок открыл файл с названием «Миссия проникновения», он даже фыркнул. Но вот чего можно ожидать от кабинетного работника? Только пафосных названий. Я, прочитав задачу, лишь хмыкнул. Практически именно этого он и ожидал от Ивана Петровича. Надо проникнуть, убить пару дроидов, подключиться к системе, взломать тестовый фрейм и вернуться. Все это надо проделать тихо, не поднимая тревогу, и при этом действовать нужно было только псом, если можно было это так назвать. Тапку запрещалось использовать свое оружие, свои приемы и вообще выполнять хоть какие-то действия без привлечения пса. на да, та еще задачка. Но теперь понятно, на кой черт нужна вся эта амуниция. Что ж, пора приступать». Во второй раз объяснения псу, что нужно делать, дались куда сложнее. Тапок потратил с полчаса, наверное, пытаясь донести до Фила суть того, что надо сделать. В итоге вроде как ему это удалось, и Тапок вновь отправил уже экипированную в броню собаку по узким коридорам. Нацепив на себя видеогарнитуру, Тапок уселся в углу помещения и подключился к камере на модификанте. Изображение прыгало и тряслось, так что первые минуты у Тапка даже закружилась голова. Уж больно непривычной была картинка. Но потом все наладилось. Первого дрона цель все равно засек не Тапок. Фил внезапно замер и медленно-медленно приблизился к одной из решеток, которыми были в изобилии усеянной трубы вентиляции. Под решеткой была комната, которую Тапок идентифицировал как что-то вроде столовой. Там стояли пластикетовые столы и простые стулья. Были даже на столах тарелки и стаканы. «Надо же, как заморочился старик!» Между столами прохаживался одиночный дрон, родной брат тех, что были противниками тапка в тестовом испытании. Фил выждал, когда цель передвинется дальше, и только усилия воли тапка не дало ему радостно залаять, выпрыгивая, выпадая из-под потолка с целью напугать странную штуковину. Да, мысли связь за счет то ли камеры, то ли какого-то железа в собачьем костюме не пропала, даже существенно усилилась. Благодаря этому Тапок и смог удержать щенка от провала задания. И когда на экране камера зажегся крестик прицела, даже смог пояснить Филу, что от того требуется, помог навести оружие, так как у модификанта пока это выходило паршиво. Два коротких хлопка, и дроид распростерся на полу, конвульсивно подергивая конечностями. С этого момента, если бы все происходило в реальности, для них бы пошел отчет времени. Уничтоженный противник будет обнаружен остальными при перекличке или даже раньше. Для себя Тапок поставил пометку «Дополнить программное обеспечение хотя бы базовым фрейм-брейкером цифровой связи. Тогда можно было бы захватить рацию и имитировать врага какое-то время». Тем временем Фил быстро просканировал носом помещение и устремился туда, откуда пахло электроникой и следами того же Ивана Петровича. «Похоже, тот недооценил нюх пса и наследил тут изрядно». За следующими дверьми, открывшимися автоматически, оказался искомый зал компьютерного управления. Благо, что Тапок был достаточно умелым бойцом, так что он сдержал первоначальный порыв щенка бежать вперед со всех ног и заставил того осмотреться. И не зря. По углам помещения стояло две турели в активном режиме, сканирующие комнату. Если бы Фил выскочил в середину и все, игра бы была закончена. Даже успеет Тапок их перестрелять и сломать, боеприпасов у них больше не было бы, и очередного дроида появись он пришлось бы ломать с помощью слабых физических возможностей ПСА. А Это было почти неразрешимой задачей, даже с учетом возможностей Тапка, так что нужно было действовать хитростью. Путем перебора режимов камеры Тапок нашел, как сканировать в радиоэлектронном диапазоне. Будь он опытным слайдером, мог бы просто поставить хитрую камеру с функцией удаленного подключения к устройствам и запускать демонов, что позволило бы сломать турели за секунды. Но тапок слайдером не был. Зато когда-то давно, можно сказать в позапрошлой жизни, он учился на инженерах и кое-что в системах безопасности понимал. Например, то, что идеальных систем захвата целей у камер нет. Всегда есть какие-то «но», мешающие работе. Так у этих конкретных с 12-миллиметровыми пулеметами было одно слабое место. Из-за размеров коробки с боекомплектом пришлось ставить сканер в противовескане, и со стороны ствола образовывалась мертвая зона для осмотра. Ну, понятно, Турели ставил старик, он явно в этом не сечет. Что ж, хрен его знает, как предполагалось пройти это препятствие в понимании старика, а так сделал все по-своему». Будь филя человека, мертвая зона ничуть не помогла бы, а вот щенок некрупной собаки смог легко подползти сначала к одной, а потом и ко второй турели, и при помощи манипулятора Джека подключить тапка к системам управления. Тот не стал просто отключать оружие. Зачем же так нелепо расходовать столь мощный ресурс? Он просто отключил в турелях систему свой-чужой, так что теперь те стали бы гасить просто любую цель, которая появилась бы в зоне их действия. Но теперь можно приступать к самому главному. Собственно, они уложились в три с половиной минуты. Взломать терминал не представлялось сложным, тем более он и не был защищен. Скорее, это был муляж, к которому должен был подключиться пес, и это было главной задачей. Все, справились, можно отходить. Вот только у входа из тренировочной зоны оставался последний противник. Тапок решил не рисковать и вообще не связываться с железякой. Тут полно вентиляционных шахт, так что пса он провел по ним. Тот беспрекословно слушался, и вот он уже выскочил из зоны, поскакал по шахте и прибежал туда, где сидел Тапок. Когда Тапок его достал и поставил на пол, позади открылась дверь. Тапок оглянулся. В дверях стоял старик, улыбался и хлопал в ладоши. «Господин Тапок, вы были великолепны оба. Именно такого результата я и ждал с самого начала. Единение, полная синхронизация, просто отлично!» «Спасибо», — кивнул Тапок. «На этом все, тренировка закончена». «Да, для начала этого достаточно», — кивнул старик. «Теперь вы знаете, как обучать пса, как с ним заниматься?» «Да вроде понял». «Отлично. И, кстати, вас там ваш друг дожидается уже полчаса. Требуют срочно вас вернуть живыми и здоровыми. И с ними целая шейка каких-то уродов. Так что поторопитесь». «Понял, но... секунду». Тапок поднялся и несколько раз тяжело вздохнул. «Что, с непривычки устали?» «Это пройдет. Просто ваш мозг и ваш процессор пока еще привыкают друг к другу», — пояснил профессор. «Я так и понял», — кивнул Тапок, хотя думал, что это из-за работы с псом. «Нет-нет, там тоже непросто, но...» «Тренировки с псом вас так изнурять не должны. Потерпите, скоро ваш новый процессор заработает как положено, и никакой чрезмерной усталости не будет». «Хорошо», — кивнул Тапок. «Быстрее бы». «Пара дней», — ответил профессор. «И, кстати...» Пока Тапок шел на выход, старик принялся читать ему лекцию о том, как качать мозги вместо мышц имплантов. А после этого Тапку предстояло тащить на себе вырубившегося в тряпочку очень довольного, но уставшего от свершения щенка, его амуницию и здоровый мешок спецкорма для роста мышц. В общем, когда вышел на площадку перед гинозавром, Тапок был откровенно недоволен всем. А тут бесы и с ним целое шобла каких-то уродов. Прежде чем Тапок что-то успел сказать, вперед вышел бес и заявил. «Ну вот, ребята, знакомьтесь, собственно, новый эль-президент у бастардов. Очень злой тапок». Э -э -э. «От такого поворота тапок ашапешил». «Чего?» от рекруты новые», — пояснил бес, показывая им босса. «Ага, понял». «Хотя, если честно, тапок совершенно ничего не понял, а потому предложил бесу. Это идем на пару слов». «Конечно». Когда их и рекрутов разделяла метров десять, по крайне спокойным голосом, не предвещавшим ничего хорошего, проговорил. Какой нахрен, эль-президент, что ты несешь? Понимаешь, друг мой, тут вот какое дело.